Так, пожалуйста, вопросы начните задавать по предыдущим лекциям. Угу. варианты поведения. Варианты поведения. Правильно там. Ну, какая кризисная ситуация? Ну, там различные кризисные ситуации. Ну, если пожар надо убегать да. или тушить, какая кризисная ситуация? Сотрекая кризисная ситуация. Там будут разные варианты. Кризисные ситуации разные бывают. Ну, в чём ситуация? Ну, скажем, психологическая, ну, какая-то там несовместимость. Я думаю, они разйдутся. Это не кризисная ситуация, они просто несовместимы. Нет. Кризис это когда они были совместимы, прожили лет 25 вместе. А потом у них начался кризис. Вот это кризис. А если они не жили вместе, кажется, это кризисная ситуация. Это не кризис. Вот. Кризис это Титаник. То есть вы сели, поплыли, плыли, плыли спокойно, а начал тонуть. Вот это кризис. Это кризисная ситуация. Этого не сели, не поплыли, какой же это кризис? Это не кризис. Ну то вовсе даже не кризис. А потому кризис это когда действительно что-то происходит. Если оно не происходит, это не кризис. Это так? Это фобия. Скорее это фобия. Так, иногда даже надо лечиться. Потому что человек может настолько бояться чего-то, что он может никогда это не сделать в своей жизни. Человек может настолько бояться, что всё, он парализован. Такое происходит. Он настолько боится кризиса, что в его жизни не то, что кризисов в жизни нет никакой. Ну кризисов не, не не надо бояться кризис это хорошо. Кризис это значит жизнь идёт. Значит, ребёнок растёт, у него кризисы, он растёт. Семье тоже должны быть кризисы, семья растётся замечательно. В учёбе тоже кризисы, экзамены, но ну также без экзаменов. Ну это кризис, да? Раз в полгода кризис сизензует. Ну то реально кризис, все бегают гозакруглые. Что заменяется, кого-то выгоняют. Кого-то хвост трёт, растёт. Кризис. Было нормально, сплостом уже ходишь. Кризис. Кризис. И нормально всем весело, да, потом кризис прошёл, все довольные. Хвосты отворились, можно дальше учиться. хорошо, кризис прошёл, поэтому нужно что-то делать, чтобы были кризисы. Поэтому нам должно нравиться кризис. По своей природе мы должны любить кризис. Потому что они всё равно придут. Но если мы их любим, нам будет весело. Если мы их не любим, мы будем страдать, думать, что за что, за что, за что. За что это за что? Ученик приходит на экзамен и кричит: "За что, господи, за что? За что мне этот экзамен?" Что странно. Жизнь, да, жизнь. Что делать? Мы родились, зубы начали расти. Жили, жили спокойно, всё было нормально. Зубы начали расти, зубы пошли расти. Ну ведь кризис, больно орать нужно. Столько проблем. Но это интересно, рост. Ростек, да, интересно. Кризис. Из ботиноков выросли, тоже кризис. Ботинки Многие пытаются покупать большие размеры, да, чтобы чтобы было меньше кризисов. <связь> Криз, когда мы что-то хотим поменять, мы выросли, что-то хотим поменять, кризис. И да, поэтому не нужно бояться кризисов. Нужно бояться своего страха кризисов. Вот это очень опасно. Если мы боимся кризиса, значит, мы просто не имеем знания, как их решать. Любой кризис разрешим по своей природе. Если мы боимся экзамена, мы просто не выучили билет. Если вы выучили билет, идите сдавайте, какая проблема? Вот. Если есть кризис, значит, вы что-то не доучили. Выучили только половину, до, до 15-го билета успели выучить. Это мы это кризис, да. Поднимаются. А можно другой? Да. Поэтому у нас был преподаватель один. И он выходил, когда раскладывал билеты, он выходил, говорил: "Сейчас я приду". Уходил. Мы смотрели билеты, он сразу кризис проходил. Он ходил довольный, что готов, мы готовы, всё. Крисы они сразу все довольные. Потому есть более добрые кризисы, есть более серьёзные кризисы. Нам же даже умереть придётся. Вот это будет кризис. Что серьёзный кризис. Так мы только новые ботинки покупали, так придётся новое тело покупать. Кризис. Ну чего проще, просто. Вот, что я говорю, там насчёт того, что, ну, это, естественно, отдать давась, нам надо, наверное, лучше брать к человеку, который смотрит на него, он же восшествовал другим пониманием и сместил парадигму, ну, полностью перевернул, сказать. Казалось, менять парадигму, нужно брать что-то отдавать. Что хочет менять парадигму? Как ему это вот, ну, понять, э, что отдавать, то есть это, оно ну, как бы не часть даже высших порядков там, -то, то есть, ну, Выше действие даёт высший вкус. Выше действие даёт высший уровень вкуса. Потому что если он будет это просто делать, он почувствует вкус естественный. Если оно вкусно, оно вкусно. Просто первое время вкус извращён. Вот этому человеку не чувствует, нужно некоторое время попрактиковать это. Поэтому если это просто делать, если вы знаете, что это нужно делать, вы это делаете, появляется вкус. Вкусно становится. Вкусно. А сейчас это, знаете, как замороженный продукт. Счастье сейчас такое замороженное. Там как в морозильнике лежат там овощи замороженные, написано счастье. Ну замороженное, они вкусное. Ну ну как это, может быть, счастье отдавать другим что-то. Мы пробуем холодное, невкусное. Но если взять это и приготовить, вкусно вот. Приходит вкус, то есть нужно взять и приготовить это. Какое-то время уйдёт, факт. Уйдёт какое-то время. Ну, тока деятельность, тока деятельность. Ничего внутри тут уже не поменяешь. Вкус нужен. Вот вкус и изменится внутри. А внутри уже устоявшиеся стереотипы, устоявшееся мышление. Но получив другой вкус, мы можем идти за этим вкусом. Идти за вкусом. Идти за вкусом. Идти за вкусом. Как ослякую простовешую траву перед носом, и он целый день за ней идёт. Трава её, он идёт за ней целый день. Интересно. И ему всё равно, он вид перед собой вкуса идёт. в общем, просто мы более разумны, чем ослик. Мы способны себе на выбирать вкус. Факт, мы можем выбрать вкус. Поэтому необходима теория деятельности. Какая деятельность даёт более высший вкус, какая даёт низший вкус, мы знакомы, какая деятельность приносит больше счастья и практикуем эту деятельность. Практикуем. Деятельность можно практиковать. Именно деятельность, деятельность действует на нас. Делать что-то, тогда вкус придёт. Даже утром мы просыпаемся, да, и ничего не хочется делать, нет вкуса. Лежим, хорошо. Можно лежать сколько угодно. Ну, хорошо, вот, лежит, лежит, да, хорошо это всё. Лежу, лежу, да лежу. Лежу-то лежу. Но чтоб получить вкус, более высокий девид, нужно вскочить и начать бегать, что-то делать. Вскочили, начали бегать, всё, уже лежать не хочется, уже интересно бегать, что делать? Чем бегаю, бежит куда-то. Вкус, вкус. То есть деятельность наша делать начать. Где начать? То есть вкус приходит во время еды. Нужно начать это делать. Потом придёт действие. То есть изменения по-настоящему изменения у нас происходят, когда мы начинаем что-то делать через деятельность. Меняется наша судьба через деятельность. Очень просто. Угу. Это я думаю. Что? У меня много знакомых, которые примерно моего возраста, э, и те, кто с три и до до довой стали фактически владельцами и живут не ничего лучшего, ну, постоянно в каких-то эти 90.000 жили, не отужили развести там, завести что-то частное. Вот и поэтому ну, <как> им им что можно было так посоветоваться. время ваше так. На самом что до советуют. Них всё стабильно. Это не не вырожда это состояние дружбы. Они не убили друг друга. И не убивают. Так живут. Ну это такое состояние дружбы. Они сами дошли до этого состояния. Что я можно посоветовать? Не убивать друг друга. Подождать чуть-чуть. Всё стабильность. Всё стабильно. Да вообще лучше стабильное не трогать. Нам кажется, что можно сделать лучше. Если что-то стабильное лучше не трогать. Устоялось. Пусть будет. Значит, лучше, чтобы внутри происходили какие-то изменения. А во внешнем плане лучше не трогать. Уже устоялось как-то хорошо устоялось. Значит, опасно что-то менять во внешнем плане вот этом вот в этом случае. Всё уже как-то устоялись отношения, может быть, не очень хорошие, но и не убили друг друга тоже хорошо. Ну. То есть как то могут быть вместе. Сам думаю. Это не страшная ситуация. Это стандартная ситуация. Нормально. Это лучше не менять ничего. Начнут менять, может быть, хуже. Вот не делай. Угу. Всё проски. Да. Говорит, что Николаевич его вчерашний, он говорит, что это причинить, просто должны это то, что обратили наше внимание на это. Так кажется. <клыш> Лёшин Совесть человека никогда не находится в нашей власти. Нет такого состояния. Вы можете физически быть в власти над этим человеком, может быть, ваш ребёнок, или ещё что-то. Вы можете быть старшим директором. Или может быть какая-то этическая зависимость. Но совесть никогда не в вашей власти. Вы не можете человеку приказать любить, приказать дружить, приказать верить. Это невозможно. Поэтому вы не можете на это воздействовать никак. Вы можете заразить человека своей любовью, своим дружелюбием, своей теплотой, своей верой. Заразить можете, но приказать вы не можете. Это невозможно. Поэтому вы в каких бы отношениях вы не были, вы не можете ни вносить ни вносить в свою сущность. Вы можете только всё ухудшить. Ухудшить всегда можно. То есть можно отопить желание любить, отопить желание дружить, отопить желание верить, это можно факт. В этом мы специалисты. Но что-то привнести не так просто. Заразить можно. Как-то воздействовать, приказать, а вы приказном порядке всем любить Ленина. Вот приказном порядке это невозможно. Невозможно всем приказать. Поэтому всегда есть диссиденты, те, кто кого-то не любит. <свят> не могут, себя. невозможно. Они видят, что делать, поэтому вы не сможете это всё равно сделать. Не сможете, но все пытаются <свят> это делать. Все пытаются привести свой уровень чувств к другому человеку, в своё понимание дружбы, любви, веры. Да, в другом случае, но это не получается. Не получится. Совесть. Она чужая, не наша. Поэтому сёрна не получилось. Вот так. Мне это тоже в плюс. Ну, ещё бонус. Нет, это просто. А-а. Так у нас ещё осталось три лекции, да? чтобы до разобрать устройство нашего мышления. Итак, сегодня мы ещё до разберём ум. Раньше мы говорили, для самосознания человеку ходил в лес, чтобы заняться каким-то процессом саморазвития, и в лесом готовил себе место для занятия, место для обучения, для занятия йогой, сидения. А он должно было быть удобным. Вот это сиденье должно быть удобным, правда, сформированным. Летом использовали специальные подстилки, а для отпугивания физических существ, там змей, комаров, использовали шкурооленя. А для отпугивания тонких живых существ, тонкие живые существа, они пугают очень трудно в одном месте находиться долгое время. Использовался коврик из травы куша, специальная трава, очень чистая. А в пищу Этот человек, йог, он принимал мало еды. Обычно это было молоко, он пил молоко, достаточно чуть-чуть молока, чтобы быть достаточно здоровым. Иногда он ел кунжут. Очень хороший продукт. Кунжут может вылечивать тонкие болезни. Тонкие болезни психические расстройства. Кунжут может вылечить, если вы чистоте, что что ваша психика выходит из-под контроля, нужно кунжут применять в своей диетуре. Кунжут. влечи его какие-то тонкие заболевания, которые трудно диагностировать. Они проявляют очень тонкое воздействие. Имеете. Почему он всё это делал? Почему он так готовился, всё это предусматривал? Он садился под специальное дерево, с которого падали определённые фрукты. Находил хорошее место, чтобы всё было очень здорово. Он ходил в лес, делал всё это, чтобы защититься как-то от опасности этого мира. Он боялся запутаться в самых простых вещах: в семье, в работе, в учёбе, в питании, в дружбе. Он боялся, поэтому на время обучения немного отдалялся. Это традиционная практика на время обучения немножко отдалиться. Общежитие, да, обычно человек живёт где-то отдельно немного. Вот называется ашрам. Живёт где-то отдельно. Отдаляется, чтобы ничего не мешало и пытаться понять какие-то вещи очень глубоко. И сейчас А происходит такое явление, высмеиваются пороки. Есть такая традиция почему-то высмеивать пороки человека. Высмеиваются, высмеиваются. Но очень интересная ситуация. Если мы что-то высмеиваем, значит, мы это считаем лёгким в преодолении. Понимаете? Хи-хи. посмеялись над каким-то пороком. Ага. Понимаете? Но если мы что-то высмеиваем, значит, это очень легко преодолеть. полоки должно быть такой, очень легко преодолеть, высмеяли. Почему бы нам тогда так легко не преодолеть все пороки общества? Но это не происходит. Не происходит. Ну это далеко не смешно. Далеко не смешно, даже очень печально. И человек, который развивается, должен очень серьёзно к этому относиться. Поэтому раньше человек даже не пытался противостоять этим трудностям, этим порокам, в лес уходил. даже не пытался противостоять. Поэтому это очень серьёзно, духовное развитие очень серьёзно, работа со своими глупостями очень серьёзно, работа с пороками очень серьёзная деятельность, не смешная. Так просто не высмеешь какие-то смешные качества. Сколько на Руси в Ярослову смеялись, в каждом крокодиле. И до сих пор воруют хоть бы что. Сколько дороги высмеивали, хоть бы что. Дороги так все плохие, Сколько всё это высмеивалось, высмеивалось, высмеивалось, ничего не изменилось. Сколько алкоголиков нового ну, смеялось, ничего не изменилось. Высмеиванию не помогает, в общем-то. Не так просто, это очень такое лёгкое отношение к проблемам. Историю начнём с истории. Жил человек, который очень просто относился ко всему в своей жизни. И он думал, что это даёт ему возможность идти, идти по жизни это очень просто, легко, а, а. просто так. Но один мудрец однажды сказал ему, что простота может являться простой глупостью. Может, и простота это глупость. Однако тот решил проверить. И он решил пойти к одному святому спросить, правда это или нет. И он пошёл, пошёл, пошёл в это путешествие к святому. И скоро пересекая пустыню, он встречал тигра, грозное животное. Он катался в пыли и спросил, тигр спросил человека, куда ты идёшь? Ну, тот сказал: "Я разыскиваю святого, чтобы дать ему, чтобы задать ему вопрос, получить хороший ответ, как поступать дальше". Тигр сказал: "У меня тоже есть вопрос. Меня зовут Шер. Шер Нет, есть такая бевица. тигр был такой тоже. Его тоже звали Шер. Он сказал: "Прошу тебя, когда встретишь Святого, попроси его помочь мне". Говорит: "Я чем-то не похож на своих сородичей, на своих тигров. Я какой-то не такой, что два мне не так, пусть он мне поможет. Что два мне не так, какой-то никакой не, не как все". Ну, просто так сказал, конечно, с радостью, какая проблема. И, значит, пошёл дальше и пришёл на берег реки, увидел огромную рыбу, и она хватала во ртом воздух и Металл остановил, не могу дышать. И рыба заговорила: "Куда ты идёшь?" И простак рассказал ей, что идёт к мудрецу. И рыба сказала: "Да, меня тоже есть этот вопрос. У меня тоже был вот этот вопрос. Меня зовут Махи. Я сказал: "Что со мной что-то не так? Я не могу плавать в воде, не могу держать равновесие, не могу дышать нормально. Мне нужна помощь, спроси его, что мне делать?" хорошо, сказал просто, и пошёл дальше, и после некоторого времени, после долгих странствий, он встретил троих людей, которые что-то копали на поле. И он остановился, спросил, что они делают, они сказали, что это три сына одного богатого человека, и он недавно умер и сказал им, что оставляет им только эту землю. И они никак не могли понять, зачем это земля, и толк от неё никакого нет, что ничего на не растёт, что делать? И они также попросили простока спросить у мудреца, что же делать, в чём смысл всего этого. И однажды он дошёл до этого великого человека, до мудреца, до своего учителя, который сидел в окружении учеников и рассказывал им все эти истории. И все тоже давал ответы на все эти истории, и когда просток попросил для себя ответ, то мудрец сказал: "Ты найдёшь ответ Ну в том, что я сказал для этих живых существ. Поэтому ты должен догадаться, в чём ответ. И он пошёл обратно, думая, как же так началось, и всем рассказали, как действовать, а мне нет. Ну подумал, ладно, догадаюсь. И сначала он пришёл к этим трём братьям, которые всё ещё работали на этой земле, и он им сказал: "Я был у Святого, он передал вам, что нужно копать в самом центре поля, и там вы найдёте свое наследство. Они стали копать точно наследство. Отец там закопал наследство. Часто что-то закапывают. На востоке сейфов нет, надо закопать. Закапывают. <г� -г� -г�.> И они предложили ему какую-то долю этих богачей, так как он им помог. Но он отказался, сказал: "Это не моё. Мне это не надо, поэтому ничего не взял. Пошёл дальше. Скоро он дошёл до рыбы. И сказал рыбаку: "Тебе тоже передали совет. Святой сказал, что тебе нужно ударить по левой стороне головы". И бах, и стукнул. И у него камень железный бух улетел. И точно, и стал легко пало, легко дышать. И он увидел, что это не просто камень, это бриллиант. Большой бриллиант, и он сказал рыбаку: "Тебе тут камень, или это бриллиант возьми". Ну, рыба сказал: "Чем не бриллиант?" И рыбак Ну, нужны, зачем мне действительно надоели мои приенты. <смех> Возьми себе не нервную воду. Но ну, я просто так сказал, но это не мой бриллиант, зачем мне нужен киновый свет? Пошёл дальше. И наконец дошёл до несчастного тигра. И он пересказал ему все эти приключения, чем всё закончилось и сказал: "Тигр спросил а для меня то, что Какой мне совет?" И просто так сказал святой, передал у тебя ответ. Он сказал, что твоё положение нужно поправить, если ты съешь какого-нибудь идиота. Никто как только ты это сделаешь, у тебя больше проблем не будет. Никигор сказал: "Как, впрочем, и у тебя. Тоже не будет больше проблем". И всё его. Такая интересная история. Так и мы должны понять принципы взаимоотношений. Иначе материальный мир проглотит нас со своей уже простотой. Ну очень простые. Над тем посмеялись, над тем посмеялись, над тем посмеялись, над проблемой посмеялись, а решения никакой не дали. Нет. Мы должны быть серьёзным. И все эти приготовления места, когда человек уходил в лес и готовил себе место, Георгий сказал, что для того, чтобы увидеть истину, место готово, чтобы увидеть истину, чтобы понять истину. И в наше время тоже есть такое место, где нужно понять истину. Что это за такое место, которое нужно приготовить? Кто знает? Умерло. Умерло, а потом ожило. Что это за такое место, которое нужно приготовить, где можно будет увидеть истину? Интересно, блин. Да. Там-там. Зал подмигнул, кашлянул. Так что это за вещь? Говорить это не. Нет, нет. Сердце? Ну. Сердце. Что такое сердце? Ой. Это ум. Ум, то, о чём мы говорим? В уме можно действовать. Если ум подготовить, В нём можно увидеть истину, если правильно подготовить, можно увидеть, можно извлечь истину, если хорошо подготовить собственное сознание, собственный ум. Но пока оно очень неудобно, пока это неудобное место, как коврик из-под проволоки, очень неудобно. Невозможно, невозможно понять истину, поэтому кажется, что это шутка какая-то. Так это собственному уме понять истину. Угу. Наши мысли, наши желания, наши чувства имеют тонкий запах. И истина не появится в нашем сознании, пока наше сознание пахнет глупыми желаниями. Каждое глупое желание имеет запах. Запах. Мы можем это увидеть. Нехороший запах от них пахнет. Поэтому истина не может там появиться, если плохо пахнет. Похих запахи, от таких мыслей, от таких желаний, так интересно. Ну, поговорим сейчас об этом. Например, усталость. Усталость это признак нечистого сознания. То есть если деятельность материальная, очень тяжёлая деятельность, то мы очень быстро от неё устаём, приходит присыщение. Присыщение. Даже во сне мы устаём от деятельности собственного сознания. Устаём спать, можно устать спать. Устал спать. Всё. Но есть интересное состояние сознания, от которого мы не устаём это состояние глубокого сна. есть такое состояние глубокий сон. И до вот этот момент доша перестаёт отождествлять себя с телом. Разотождествление происходит. Разотождествление. Есть современные психологические практики на разотождествление. Разотождествление называется современные психологические методики. Но потом наши желания опять выводят нас из этого состояния. И вот этого же эффекта можно достичь погружая в состояние самадхи. понимание истины. Ну поговорим об этом об этих состояниях сознания. И что самое интересное, что вот это уже состояние разотождеsplения или состояние самадхи, понимание истины можно достичь, если правильно думать о истине или правильно говорить другим о истине. То есть в уме может произойти это состояние очень интересное явление, очень интересное. Это основа энергетики. Или сейчас же говорят космоэнергетика. Есть такое понятие, да? Есть есть такой космоэнергетика. Ага. Идея такова. Сейчас я дам идею всей космоэнергетики в общем, простому пределению. Если говорить о истине, мы получаем энергию, слышишь? А если говорить о глупости, все забирают нашу энергию. Вот и всё. Если мы говорим о истине, мы получаем энергию. Если мы говорим о глупости, энергия из нас уходит. Вот и всё. Все основы космоэнергетики. Всё остальное ерунда, но поздно вас. Ну. Ну то есть вся постэнергетика, больше можно ничего про постэнергетику не читать. Очень всё просто. Закон очень простой. Вот так интересно. Ну. Да. То есть истина не должна надоедать и изнурять. Если мы действительно пытаемся понять истину, это не будет надоедать. Усталость быть не может. Поэтому если мы занимаемся какой-то деятельностью, но она быстро надоедает, Значит, мы занимаемся есть неправильным сознанием вот и всё. Если нам что-то надоедает, мы это делаем с неправильным сознанием. Если нам надоело работать, значит, мы это делаем с неправильным сознанием. Если нам надоело дружить, мы неправильно дружим с неправильным сознанием. Если нам надоело любить, мы неправильно любим, понимаете? Если нам надоело сидеть, мы неправильно сидим, как за контор. С неправильным сознанием это делаем. «Это с, с неправильным teachers. сознанием. Если нам что-то надоедает, мы это просто делаем с неправильным сознанием. Вот и всё. Значит, чтобы оно не надоедало, хорошее ему может надоесть. Факт. Всё ж надоедает, если оно хорошее такое, наше неправильное сознание, наше неправильное сознание. И это прослеживается в любой деятельности, в духовном, материальном, в эзотерическом. Так можно определить, соответствует ли оно нашей природе. Просто нужно делать то, что нам не надоедает, то, что мы готовы делать бесплатно. Это наша природа. нашу природу. Это нужно найти и делать так интересно. И истина истина требует предания себе. И если наш ум не отрегулирован, он действует так же. Ум требует предания себе. Ум пытается покорить нас, пытаться покорить нас. Он начинает имитировать истину. Наше сознание начинает имитировать истину. Мы говорили, да, вчера, что если мы о чём-то три раза подумали, мы думаем это истина, всё. Истина, человека своя истина три раза стоит о чём-то подумать одинаково. Это истина всё. Истина, истина. Поэтому есть два состояния сознания. Первое это понимание истины, второе это понимание своего ума. То, что мы слушаем, истинно ли свой ум, что мы слушаем. Понимаете, так интересно. Это похоже на то, что если мы не захотели принять закон на свободе, то Нам придётся принять его штурм, это горяче придётся принять. Или там, или здесь. Поэтому сыру нам придётся быть зависимым или от истины, или от своего ума. Поэтому это наш выбор. Поэтому контроль нашего сознания, контроль тонкого тела человека начинается с умения думать, с умения размышлять о истине. Это есть контроль. Это есть самоконтроль. Это есть изменение своего сознания, умение думать, думать И тонкое тело, наше тонкое тело, похоже на общежитие. Много всего в нём происходит. Много всего в нём происходит. А размышление о истине похоже на коменданта. Если мы правильно думаем о истине, всё нормализуется в нашем тонком теле. Все замолкают, тунеядцы, хулиганы, всё становится спокойно, пришёл хороший комендант. То есть когда человек способен думать о истине, правильно? думать истинно долго, то в его уме воцаряется мир, спокойствие и порядок. Но как только к коменданту ходит, сразу бардак начинается. Идёт сумасшествие. Опять нет контроля, опять глупости. Так интересно происходит. Есть признаки бардака в собственном сознании. Сейчас разберёмся, бардак у нас или порядок. Так и думают, сейчас бардак или порядок? Сейчас разберёмся. импульсивность. Признак бардака, сразу пытаемся исполнять свои желания, даже не потрудившись их оценить. Значит так, импульсивность. Студенты сидят, все в кино, в кино, всё, урока не будет, раз все ушли. Никто даже не проверил, будет или будет. В кино, все сразу ушли. Импульсивность. Никто даже не а потом вы приходите и говорят: "Где вы все были?" Я не знаю, сказали, что никого ничего не будет, в кино все пошли. Кто сказал? А кто это сказал? По кто? Глупый. Импульсивность. Ты же вот сейчас что сделал тут? Что сделал, раз? Ребёнка радиус. Импульсивность слишком быстро действуем, не думаем, импульсивно. Неустойчивость быстро меняем направление мышления. А, что за фильм? Ой, какая афиша на фильме рудовый? Айда на речку. Что? Идти же фильм смотреть. Да какой фильм? Вы такой фильм похожий на речку. Вот ты ж мне на речку. секуше на речку. Видите? Потом непредсказуемость, следующий элемент бардака у меня. И вдруг тот тот всех туда привёл, говорит: "А, ладно, сами идите на речку, у меня свои дела появились". Разворачивается рукой. И всё, не понял, ты же у нас всех зов. Ну вот, видите, у меня свои дела появились. Ну, непредсказуемость. Или беспокойность. Видите? Беспокойность. Ночью вдругно будет. Ты спишь, ты спишь? Доскорую. Да, а он ну спит, он ну спит. Такая беспокойность. Что это такое? Не подчинение, не подчинение. Пора спать, мы не можем выключить телевизор. Не подчиняется сознание. Пора спать, всё понятно, не можем. И человек так и засыпает с пультом. жеское. А критичность. Это критичность. Мы критикуем всё. Критично, что бы кто-то не сделал, он сразу своё мнение по этому вопросу. А я бы не так сделал. Не так. Обещность. Он говорит: "Не посмотрим этот фильм вечером, я не буду делать уроки, всё". Обещность. А, предательство. сознанию передают так. Попробуем чуть-чуть, чуть-чуть попробуем. Оседает всё. Значит, чуть-чуть, чуть-чуть. Чуть-чуть. На -чуть. да маленький кусочек пирожевого. Маленький. Фигня. Мне тоже пирожное. Что съел? Да, и пирожное друга тоже съел. Весь торт. Съел. Предательство. А говори всегда чуть-чуть, да? чуть-чуть поспим чуть-чуть, долго не будем. И спить до самого обеда. Попробуем чуть-чуть сладкого чуть-чуть, вот одну штучку всё. Ещё скидаем. Он похож на соседа в вашей комнате, это в общежитии. Похож на соседа, и с таким соседом умом йогой не, не займёшь, то есть. Очень беспокойный, сумасшедший немножко сосед. Сумасшедший сосед. Бардак в собственном сознании. Мм. Просто бардак, сумашедший, совсем. Сумашедший, совсем. Даже у великих людей, которые, как кажется, правят миром, у них бардак в сознании, полный бардак. Недавно Буш в Белом доме решил сделать ремонт. Он сделал ремонт, и он нашёл э-э тайничок бывшего президента Тай ничего не шу. Ну как вы думаете, что он там нашёл? А? Что ли? Нет. Стопку порнографии. Даже у президента Америки есть проблемы. То есть его сознание полностью не контролируется. Он не контролируется сознание. Было так смешно. Все так смеялись. Ну Омык отёму создать в своём током тере своём сознании гармоничную структуру, гармоничную структуру. Для этого нужно развить соответствующие функции, соответствующие функции. Иначе каждая часть нашего тела будет жить своей собственной жизнью, своей собственной независимой жизнью. Необходимо гармонизировать это, навести порядок. Тело хочет одного, ум хочет другого, у разума свои понятия о хорошем и плохом. Есть ещё эго, оно просто всех критикует. Я лучше всех однозначно, что не спорят. Что не спорят, как знаете, в сумасшедшем доме разговаривают. Один говорит: "Я мессия, но никто меня не понял". Другой говорит: "Как как ты мессия? Это меня послали, я мессия. Это меня никто не понял". Третий говорит: "Что вы спорите? Никого и никуда не посылал". То есть всё в такое сумасшествие превращается, просто сумасшедший дом. Все всё знают, все всё умеют, все всех критикуют. Ну. Да. <х�� р> Для чего мы хотим ум сосредоточить на истине? Почему мы говорим это? Так как именно в этом случае ум переключается в режим друг. До этого мы говорили в режиме враг, да? Те, кто слушают всё это время. Мы говорили в режиме враг. Теперь в режиме друг. И форма истины для ума имеет целое название, вы запомните, анирутха. Это название истин для ума анирутха. Это форма истины, которая может в уме проявиться в уме анирутха. Поэтому состояние ума в режиме друг называется сознание анирутхи. Сознание анирутхи. Интересный термин. И сосредоточение на истине приводит к очищению ума. Так как его частота определяется тем, на чём он сосредоточен. Если он сосредоточен на помойке, он становится помойкой. Понятно? Если он сосредоточен на истине, он становится истиной. На чём он сосредоточен, он зеркалит. Зеркалит. Понятно? Зеркалит. Зеркалом он отражающую функцию имеет. Наше сознание имеет отражающую функцию. На чём мы сосредоточены, тем мы и являемся. Отражательную функцию. Отражательную функцию. Поэтому если Зеркало грязное, то всё вокруг тоже кажется грязным. Ну ведь если мы вокруг видим грязь, ну, все плохие, всё плохое соко мне пристаёт, все деградируют деграданты. Ну дело-то не в них. Это наше зеркало такое, наше сознание деградирующее. Ну ведь если вокруг кажется, что всё хорошо, всё возвышается, всё здорово, всё замечательно, значит, наше зеркало чистое. То есть примерно так. Скажем так, И если мы видим, что всё вокруг деградирует, а я возвышаюсь, значит, это мы деградируем. А когда мы видим, что всё вокруг возвышается, я деградирую, значит, это мы возвышаемся. Понимаете? Это это понятно, да? Не запутались? Не запутались. Что интересно. Так можно определить. Если мы определённо, что всё плохое, значит, наше сознание плохое, потому что в нём и зеркально это отражается. Если мы видим, что всё вокруг всё нормально, они растут, развиваются хорошо, мы Значит, это наше сознание такое очень интересное. Этот простой принцип также интересно проявляется в принципе богатства. В принципе богатства. Если мы бегаем за деньгами, значит, мы настолько страшные, что богатство от нас убегает. Ну, это называется бегать за деньгами. Что ж мы такие страшные, что оно от нас убегает? Мы все бегают за деньгами, видели? А нат них убегают. Богатство бегает Богатство это она. Ну, богатство не оно. Богатство это она, Вакшми. Богатство она женщина. Если мы страшные, женщины от страшных мужиков убегают. Вот. Хочешь стать богатым? Её, Господи, убегают. Не можем догнать, убегают. Ну, сразу убегают, Чанчала называется. Чанчала. У меня стопы рисуют от туда сюда. То сюда, очень быстро убегает. Мы ей говорим: "Подойди, пожалуйста, ко мне, подходи". И мы, а -а -а! она тут же раз, вжик, побежала. Мы мы хотим схватить, схватить богатство, схватить, схватить. Мы не хотим правильных отношений с богатством, не хотим дружить с богатством. Мы как-то рвать какие-то отношения. Нет, мы хотим всё забрать себе, забрать, ничем не поделиться, всё мне. Да. Представьте, вы женщине говорит: "Ничего тебе не будет, всё только мне. Всё, ты моя, всё только моя, ничего плохого тебе, всё, всё моё, всё". Волше ж страшно. Тут ему надо убегать. Убегать. Да. Она пугается нашего настроения. Настроения насильника убегает. Поэтому нужно жить и выглядеть так, чтобы гад сам приходил к нам. И говорю: "Возьми сколько хочешь, я хочу быть с тобой". Ты хороший человек. Бгасть захочет быть с хорошим человеком, почему нет? Ну для этого нужно сделать своё сознание красивым, привлекательным. Оно должно бегать за вами в конце концов. А не вы за ним. Очень странно. Если вы хотя бы не страшный, можете к нему спокойно подойти, потрогать, поговорить. Не страшно. Тут интересно. Поэтому если мы сосредоточены на помойке, где я уже сказал, мы становимся носителями помойки. А если мы сосредоточены на истинном, становимся носителями истины. Вот и всё, очень просто. Есть хорошая мы говорили на поговорками эту тему, да, если хочешь понять, что ты маленький, попробуй сделать большое дело. Сразу становится понятно. Так интересно. И умум необходимо научиться правильно сосредотачиваться на позитивном объекте. И иначе он сам начнёт себе выбирать объект. нужно достаточно действовать, действовать, действовать. Но эта деятельность должна быть позитивной. Нужно сосредоточаться на позитивном. Так интересно. <свят> Мы говорили, да, что есть эта такая пытка китайская очень изощрённая, будет как удача, человека сажают в белой комнате. И ничего нет, он сходит с ума через несколько дней. Просто белая комната, ничего нет. Мы можем находиться в этой комнате, потому что здесь что-то есть. И наш глаз постоянно это разглядывает. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Да? Представьте, что больше нет объектов для глаз. Что? Что? Что? Нет ничего. Не на что смотреть. Всё, 3 дня человек сходит с ума. Нет объектов для концентрации. Нет объектов для концентрации. Человек просто сходит с ума. Просто сходит с ума. просто сходит с ума. Но поэтому есть, например, современный уже эзотеризм. Уже эзотеризм, где человека учат очень странным вещам. Якобы медитации, якобы концентрации, заставляя медитировать на белый свет, на пустоту, на ничего. Это какое-то не ника очищение, это какое-то сумасшествие. Нет объекта. Может, с ума это пытка. Фактически это пытка. Что тяжёлая пытка должен быть объект. Когда именно что смотреть, это пытка. Нужно с ума сойти. Должен быть объект, на что досмотреть нужно. Это пытка. И в аштанга-йоге объясняется условие для контроля ума. Это прохождение первых ступеней яма-ниама, да? Мы говорили об этом раньше. Первая ступень это отказ от глупых мыслей. отказ от глупых поступков, отказ от глупых желаний с одной стороны и принятие позитивного мышления с другой стороны. Отказ от глупости, принятие позитивного мышления. Без этого наши желания будут сильнее нас, мы не сможем их контролировать. Без этих двух ступеней наши желания будут сильнее нас. Если мы не отказываемся от глупости, наши желания сильнее нас. Ничего не можем сделать. Вот. То есть это есть начало жизни, есть это начало духовного развития. Мы должны позволить истине просто жить в нашем сердце. Не убивать её на входе. Обычно на входе происходит убийство. Нет. Мы должны хотя бы позволить ей просто находиться в нашем сознании. Хотя просто она сама входит. Нужно дать ей возможность там остаться, не убить её на входе. Мама моя говорила: "Да, там что-то есть, есть что-то там, да, в космосе, думаю. Что-то есть. Что-то там есть". То есть человек разрешает этому быть. Там что-то есть, должно да, что что-то есть, что что просто разрешает быть, не уничтожает сразу на корнём, разрешает жить. Фу, и обяглемита себевец входит осознанием. Видите? Истина это не просто какое-то знание, это насущное знание, очень важное знание. Так как без него невозможно стать счастливым, поэтому хлеб называют хлеб насущный. Также истина тоже насущна. Нам всем нужно счастье. Если мы не изучаем истину, мы не можем стать счастливыми. Истина насущна. Это не просто какая-то забава. Ну, это не просто хобби. Это не просто хобби, это насущная вещь, изучать истину говорит истина, насущная вещь. Ну, знаете, как хлеб. Как хлеб, поэтому разумные люди два раза в день говорят о быструми стараются, минимум один раз в день как поесть. Так же говорит истина, то, что делает счастливым нашу жизнь, счастливым. Весь негверитаристен никакой, может быть, часть, потому что истинный исходит частью. И всё без чего можно прожить, называется глупостями или игрушками. Это быстро наскучивает. Всё без чего можно прожить это глупость. Есть такое интересное определение. Если без чего-то можно прожить, это глупость. Так как не является жизненно необходимым, быстро наскучивает. Наскучивает. Скука приходит. Необходимое никогда не приедается. Если это необходимо, оно не приедается. Хлеб не приедается. Мы едим хлеб постоянно, вы заметили? Приелся кому-нибудь хлеб? Нет. Вода кому-то приелась, припилась? Нет. Необходимо это, не приедается. Какие-то глупости игрушки, да, поиграли с нукиной. Поэтому выбирать можно только между лишними вещами. Мы выбираем между лишними вещами. Нет. И Этот мир так устроен, чтобы мы были здоровыми. Очень интересно устроено, чтобы мы были здоровыми, а не избалованными. И для здоровых всё под рукой. Всё, что нужно для здоровья, всё есть очень легко взять. А для игр, для игр всё добывается с трудом и муками. Чтобы заработать себе на игрушки, нужно очень тяжело работать. А чтобы заработать на необходимое, совсем немного усилий надо. всеим чуть-чуть. На необходимое очень легко. Необходимо очень легко получить, игрушки очень трудно получать с муками. Вот. Так интересно. Поэтому мы должны понять вообще, чем мы себя окружаем игрушками или необходимым. Вот это такое для размышлений интересная идея. И мы говорили о том, что йога, да, мы говорили сегодня, вместо йоги. Йога это изучение истины. И это приводит к состоянию счастья. любить изучение истины, и это приводит к состоянию счастья. И это контролирующая эмоция для ума, это главная эмоция, которая должна возникнуть в уме. Поэтому мы должны развить себе главное желание, которое будет контролировать наш ум это желание познать истину. А остальное всё есть есть такое санскритское слово мура. Мура так звали одного демона мура. Поэтому всё остальное мура. Ну это остальное глупость. говорится мура. Мура. Интересное слово. И главным методом йоги является слушание. Слушание это контроль сознанием. И если слушать правильно, то человек быстро освобождается от всех страданий. Просто от того, что он правильно слушает, страдания быстро проходят. Это практичный метод. Если нам трудно, какая-то боль, какая-то проблема, мы должны просто правильно слушать, и эта проблема уходит. Несколько минут правильного слушания проблемы уходят. Самый практичный метод. Самый практичный метод. И слушать правильно, чтобы освободиться с экстрадания, как вы думаете, что это значит? Слушать правильно. Что значит? С концентрацией, да. С концентрацией. Правильно, значит, с концентрацией. Правильно, значит, с концентрацией. Насколько сконцентрирован человек, настолько он правильно слушает. И тогда он может услышать истину из любого источника. Если он сконцентрирован, он из любого источника услышит истину. Это решит его проблему. Если он просто сконцентрирован на слушании, он услышит ответ из любого источника. Потому что истина присутствует в факте, она рядом. Истина где-то рядом. Нужно прислушаться. Прислушаться, сконцентрироваться. И самый ближний к нам источник истины находится прямо в сердце. прямо в сердце, в самый ближайший источник к истины. Она спряталась от нас в самом интересном месте. Значит, человек привык искать истину вовне. Он ищет её ищет истину, а она спряталась прямо в нём самом. И человек приходит к выводу, он посмотрел на этот мир, пообщался, поискал, по попробовал действовать и говорит: "Сой, он да, истины нет". Но не искал в самом себе. Он прямо в нём спрятался. Истина прямо в нём. Он искал везде и не нашёл, говорит: "А, нигде нет". Он прямо в нём не сказал. Помните эту историю, когда шли, шёл путник за покупками, к нему пристроился ещё один, и он был вор. И каждую ночь он пытался украсть у него кошелёк. Не хотя днём он видел у него деньги, много денег, он ночью никак не мог его найти. И так продолжалось 3 ночи, через 3 ночей он подумал такой-то мистик. Это мак этого шудника. Он меня всё знает, что я хочу украсть. И я его скорблю, оно то всё, надо признаться. И вот утром ему сказал: "Прости меня, я хотел тебя украсть. Я прошу прощения, но мне просто интересно, куда ты деваешь свой кошелёк каждую ночь? Ну вот как куда тебе под подушку?" Он сказал: "Везде, но не под собственной подушкой". И мы даже в голову это не приходило. И также мы ищем истину везде, везде, не находим её, а на прямо в сердце. Нет больше проблем. Это называется йога. Самосознание внутри, внутри микрокосмом. Микрокосмом внутри себя найти истину. Самоанализ, самоанализ это интерес. А самые большие страдания нам сейчас приносят наши так называемые любимые родственники. Это вожделение, гнев, зависть. И с ними надо не бороться, с ними невозможно бороться. Чек, думаю, сейчас я с ними буду сражаться с гневом, с сожалением, с завистью. Нет. Их просто не надо кормить, они уйдут. Когда вы кого-то не кормите, человек уходит. Кто-то до приходит в гости, он говорит: "Очень рад, что вы пришли. На сегодня мы поспим". И завтра тут. Да. И послезавтра к седь. И вообще у нас сорокадневный пост. долго не не будет идти у вас гостей. Скажет: "Ну да, я всё ещё раз уйду". Так интересно происходит. Надо с ними сильно бороться. Надо. Что они любят? Они любят послушать глупости сплетни, тут их кормить называется. Глупости сплетни, а-а Это для них как пирожное. Что, что с ним произошло? Что, что, что, что, что? Что? Я не могу тебе сказать. Ой, ну что, он ну скажи мне, пожалуйста. Нет, не могу, не могу, мне сказали не говорить. Ой, она ну так хочу это пирожное. Она ну, что? Мне надо, не буду улыю. Это ой, тебя... ой о, точно, это да, правда. Только никому не говори, конечно, никому не скажу. Ну, съел пирожное, всё. Конечно, куда куда что-то уйдёшь. Он будет жить, никуда не уйдёт. Так происходит. Так происходит, факт. Мы кормим пирожными, конечно. и вырастает в тигра. Взяли маленькую кошечку. Вот эти качества гнев, зависть, злоба, вожделение это маленькие кошечки сначала. Но это детёныш и тигра. Не когда мы их кормим пирожным, вырастает, вырастает, вырастает, вырастает, в результате съедает самого хозяина. И вы извините, а лучше не мусобыз их. Тигр. А просто накормить их. Тигрят. Лучше да. не пастнуть, это мы не нужно просто их кормить этим Так, гендист. Нужно быть очень осторожным. Поэтому мы изучаем особый раздел да? веды, очень интересные источники. Веды учат тремя способами. Есть три способа обучения очень интересные. И веды дают три способа. Один из способов обучения в ведах веды учат как цари приказами. Пока нетразу манипуляции, человек действует от страха. Десято страх, а поэтому его чем-то пугают. Ты должен помогать своим родителям, иначе твои собственные дети откажутся от тебя. Это звучит страшно, да? Звучит страшно. Поэтому человек действует так, как царь, это приказ. Страшно. И это правда? Это, ну, хочется помогать родителям, иначе дети вообще от вас откажутся. Не хочется, чтобы дети отказались. Мне нужно помогать родителям. Так интересно. Идёшь? Да? А второй способ веды действует как друг логикой, как друг здесь логикой. Так они задействуют разум человека. Ну, например, человек спрашивает: "Если Бог есть, откуда в мире зло?" Ну, и веда отвечает: "Зло от нас". Но есть другой вопрос. Если бы Бога не было, откуда бы в этом мире взялось добро? И начинается логика, очень интересная логика, и разум задействуется. Разум задействуется, как друг мы начинаем разговаривать, очень дружелюбно. Задействуется функция разума, начинаем понимать какие-то вещи, очень интересно. И третий способ передачи знания, как возлюбленные описывают. Третий способ это приятно мне рассказывать. Так задействуется эмоция у человека. То есть через рассказы это такой способ для возлюбленных. Очень мягкий способ. рассказов. Много рассказов интересных рассказов, красивый рассказ. И в ведах есть все три способа, дальше Шимандгау там покажу. Например, в таком трактате, как Шимандгау, там есть все эти три способа, все три способа обучения. Потому что ум способен воспринять один тон. Поэтому ум способен воспринять или передачу знания, как это Сариа приказуми. Когда как от царя передаётся, наставление даётся. Или как от друга логика. Или как от любимого рассказаны. И Шмальгаутов так интересно устроен, что все эти три способа передачи знания присутствуют, поэтому любое сознание, любой ум способен воспринять это происходящее. Удивительное произведение происходит чудо. Сознание меняется очень быстро. Проблемы разрешаются, так как истина приходит сознанию. Все эти три способа присутствуют. Поэтому человек очень быстро формирует своё сознание, когда разные способы присутствуют, разные методы обучения. И как царь, и как друг, и как любимый. Очень интересно. Все виды вкусов можно получить. Очень интересно. Ум полностью участвует. Ум полностью задействован. Полностью удовлетворён. Поэтому начинается контроль. Начинается контроль. И изучая истину, мы можем понять всё и себя, и саму истину. И если отмир, когда те струн тонких взаимосвязи становятся видимыми. Мы видим тонкую структуру мира, она становится видной, мы видим её. Вот это и настоящая психология. Когда мы видим тонкую устровку мира, все эти тонкие связи. И тело постоянно напоминает нам о себе. Тело постоянно нам напоминает о себе. Оно требует оплаты. У тела есть интересная функция, тело требует оплаты. Если мы хотим что-то переместить в этом теле, что-то добавить, необходима оплата. Тело нам напоминает, чтобы мы смогли изучать истину, мы должны понять отличие души от тела. И тело постоянно требует платы. Это не наше, поэтому нужно за него платить. Как оно требует оплаты постоянно? Если вы хотите переместить тело в одежду, нужно платить, да? Если тело вы хотите в одежду поместить, нужно платить деньги. Факт, нужно платить. нужно платить, интересно. Если мы хотим его с места на место переместить, нужно платить, чтобы тело переместилось с места на место. За проезд нужно заплатить. Костям нужно платить. Если хотите под крышу на ночь его поместить, нужно платить. Если хотите обучить это тело, нужно платить. Хотите в него еду поместить, нужно платить. Хотите размножить, нужно платить. За всё нужно платить. Костям нужно платить. Понимаете? И наше тело это наш главный член семьи, написано это в ведах. Наш главный член семьи, от него не отделаться никогда. Так просто, даже в статусе монаха от тела не отделаешься. Всё равно один член семьи будет всё время с нами, наше собственное тело. Причём самый такой противный член семьи, понимаете? И его нужно постоянно платить за него везде. Никуда не денешься. Это сборщик налогов, и мы прямо живём внутри сборщика налогов. Прямо с ним. Представьте, что вы живёте прямо с вотброчком ногу. Куда деваться? Никуда не деваться, постоянно вместе с ним. Так интересно. Поэтому мы начали с того, что первая цель йоги очистить место йоги. Ум очистить его. Почему мы так много говорим об этом? Потому что это достаточно трудно сделать. Так как мы можем физически отвлечь ум от объекта. Закрыть глаза можем, да, и не смотреть на объект, но он тут же создаёт точную копию у себя внутри. Вы закрываете глаза, а там то же самое сидит. Значит? Факт, факт. Может, не смотреть, но там уже то же самое всё. Внутрен тут же прыгает. Хочешь? Тут интересно. Достоевский говорил: "Не думайте одну минуту о белом медведе с голубыми глазами". Просто попробуйте не думать одну минуту о белом медведе с голубыми глазами. Интересный был человек, да. И последней ловушкой у мая является ложное смирение. Вот вы говорите ему, от какой глупости надо отказаться, и он начинает думать: какая это действительно глупость, как ему до от неё отказаться? И так думает, думает, пока он об этом не забывает. Да, действительно, да, надо отказаться, да, я да, откажусь. И забывают об это. Забывают. Поэтому принцип йоги это проснуться. Есть два основных состояния сознания: сон и бодрствование. сонное бодрствование два, что у них состояние сознания. Сон это когда мой ум думает, когда мой ум думает, как устроен мир. Он думает, как устроен мир. Он думает, как устроен мир. И в таком состоянии вот такая ложная самоуверенность, человек пытается контролировать даже те процессы, которые в теле автоматически протекают. Это очень опасно. Что опасно контролировать автоматические процессы. Ну они контролируются сверхсознанием. Сверхсознание автоматические процессы. А контролировать сверхсознание невозможно. Сверхсознание мы не можем его контролировать. А бодрствование это когда я знаю, как устроен мир. Понимаете, сон это когда я думаю, как устроен мир. А бодрствование когда я знаю, как устроен мир. И тогда жизнь становится простой и эффективной. Простой и эффективной. Например, ведо говорится, что вы бычислем нужно багаж 10 разделить на пять частей. Он опять счастливее, если делит своё богатство предотвращенно. Это удовольствие, нужно тоже деньги на удовольствие, на репутацию, на дом, на религию, да? И чтобы деньги опять восстановить, на восстановление денег. Если человек это делает, автоматически все процессы восстанавливаются, и он поддерживается в жизни. Очень просто, простая вещь. Так интересно. Есть более подробное описание, чуть-чуть расскажу, чтобы глубоко вот не уходить. Первое состояние сознания это глубокий сон, сон без наведений. Это называется невежество. Глубокий сон, сон без наведений. Второе состояние сон со сновидениями, называется страсть. Сновидения в нагострасти. Третье состояние пробуждение, мы просыпаемся. Называется благость. И четвёртое состояние трансцендентное. Это очищенное состояние, необычное состояние. И как вы думаете, какое естественное состояние для человека из этих четырёх? Глубокий сон, сон со сновидения, пробуждение и трезвонётное. Как вы думаете, какое естественное? Пробуждение? Или трезвонётное естественное? Где вы это видели? сон со сновидениями. Вот естественное состояние. Мы постоянно видим сны. Так во сне так и наяву постоянно сны. Это естественное состояние. Естественное. Все остальные неестественные, нужно в них силу прилагать, чтобы они были. Знаете, так интересно. Поэтому даже в пробуждённом состоянии человек всё равно какое-то время видит сны. Знаете, и одна из форм сна Что такое сон? Это когда мы людей делим на друзей и врагов. Вот это сон называется. Видите? Поэтому нам кажется, что мы бодрствуем, а на самом деле мы спим. Мы делим людей на друзей и врагов. Это состояние сон называется. Потому что они не друзья, они не враги. Нет. Не друзья, не враги. Видите? Не друзья, не враги. Апостол Павел говорил: "Вы не мужики и не бабы. Вы все дети Иисуса". Его чуть не выгнали сразу же. Он только только сказал, его чуть не выгнали сразу вообще. Очень трудно было это принять. Так интересно. Так он резко их поднял на новое состояние бытия. Ну, так интересно. На самом деле, они все учителя. Они не друзья, не враги, все, кто вокруг это наши учителя. Вот это пробуждение. Ну, до этого пробуждения. Пока мы пока нам кажется, друзья враги, мы спим, это сон, стопроцентный сон. Когда мы понимаем все учителя, мы пробуждаемся. Поэтому, к сожалению, основное состояние это сон сознания. Нужно проснуться. Нужно проснуться. Будда об этом говорил, пора проснуться. Поэтому его так назвали Будда-будильник. Знаете, пробуддился. Будда проснулся. Будь будильник мы так и называем до сих пор Будда. Экспансия Будды будильник будет будет будет проговорится. <смех> Поэтому, чтобы не запутаться в своих снах, не надо так сильно волнарации, не проецировать свои ценности на других людей. Потому что когда мы проецируем свои ценности, мы определяем: это мне друг, это мне враг. Он согласен со мной это друг. Не согласен это враг. Мы просто спим ото сном, мы во сне находимся. Цикл контроль сновидения, контроль сновидения, пожалуйста, 100% на контроль сновидения. Целый день происходит. Мы во сне находимся. 100% сон. мы даже не проснулись. Нам кажется, что мы проснулись. Нет просыпания. Пока мы думаем свой чужой, вдруг враг мы во сне находимся. Просто спим. Ну, просто спим. Просто сон. Так интересно. Проектор тоже проецирует фильм на экран, но это просто иллюзия. Фильм и экран никак вообще не связаны темой фильма. Никак. Тема фильма никак не воздействует на этот экран никак вообще. Но мы так переживаем, потому что происходит. Разводящиеся говорят: "Мы не сошлись с характерами". Когда люди разводятся, они говорят: "Мы не сошлись с характерами". Как раз наоборот, очень даже сошлись. Просто исчерпали друг друга сразу же. Не построили правильно, это же не тут же исчерпали друг друга. Понимаете? У тебя есть деньги, есть и у меня есть деньги. Пойдём, что мы купим? А, сразу купили всё, съели, ничего не осталось. Нет. Нужно было заботиться друг о друге, ув, увеличить эти деньги немножечко, то есть аккуратно их тратить, заботиться об этом. Тут же раз, раз всё И стратили всё. Говорит: "Мы не зашись характерами. Деньги просто все потратили, всё. Отношения просто сразу все уничтожили, всё на корню". Нет, всё не так. Значит, все со шкайся характерами, все с хвоцами характерами, все хорошие люди. Все скорются. Просто вопрос, как мы к этому вот как как мы относимся друг к другу? Ну вот для этого надо идти внуса к тому, кто хочет выйти из этого кинотеатра. Ну выйти из этого кинотеатра. Для тех, кто пытается выйти из этого кинотеатра. И ещё на последних временах. Я бы хотел сказать немножко об искусственных эмоциях. Это как солнце продолжает искусственными эмоциями. Такая улыбка покорная. Искусственная эмоция забирает все силы из организма. Ещё немножко про космоэнергетику. Искусственная эмоция забирает все силы из организма. Но если это естественная эмоция, наоборот, оздоравляет организм. Естественное составляют организм, а искусственные эмоции относятся к силе за организма. Это очень болезненно проявлять искусственные эмоции. Поэтому мы должны сохранять свои эмоции для объекта эмоций. Ну, делиться позитивными эмоциями, делиться. Так интересно. Поэтому когда человек встречается с негативными объектами этого мира, он должен не слишком радоваться, когда очень хорошо идёт, потому что ничего очень долго хорошо не идёт. Очень хорошо долго не идёт. Долго хорошо не идёт. И также не слишком огорчаться, когда приходит что-то негативное, ну что всё равно потом придёт удача. Нужно сохранить эти эмоции. Нужно эти эмоции сохранить для процесса самосознания. И когда человек практикует самосознание, он должен наоборот открыть свои эмоции. То есть, узнав истину, человек должен радоваться за всех сил, что он узнал истину. И очень сильно должен огорчаться, поняв, что потерял столько времени просто находясь во сне. Просто во сне находясь. Казалось, что живу на самом деле, просто сон. Угу. Ну, спросите, пожалуйста, о пятитян. А за девятьтян так уверенно. С разных сторон на ум разобрали, что-то должно сформироваться. Угу, пожалуйста, спросите. Угу. Что делать? Жить достаточно убирать правильную зону. Не очень слышу. А, те же ли как желания убирать вторые варианты. И желания? Да, в принципе, приоритетные. Все желания истинные. Вопрос как мы их исполняем. Если мы их исполняем так, что все вокруг становятся счастливыми. Всё очень хорошо. Если мы их исполняем так, что все вокруг становятся несчастными, то всё очень плохо. А в, в со всеми по себе желания, в общем-то, большой-то проблемы нет. Вот. Проблемы нет, то есть чисто какие-то прихоти, какие-то желания, но как мы их исполняем по секренсу? Как мы их исполняем? Мы должны разобраться, в чём природа этих желаний. Мирчик хочет быть богатым, но даже знает, что такое богатство? Потому богатство бывает разных типов. Самое главное богатство это тёплые отношения описывается. Это. это главное богатство. Если у вас есть тёплые отношения, больше ничего не нужно. Но если есть всё, но нет тёплых отношений, это всё не нужно. Вот. Поэтому главное богатство тёплые отношения. Поэтому всё, всё остальное деньги, возможности тратиться на хорошие отношения. Ну что сами по себе вот эти возможности они не нужны без хороших отношений, всё это просто не нужно никому. толку нет никакого. Какой смысла? Необходимы отношения, необходимы отношения. С кем-то нужно разделить то, что есть, поэтому это богатство. Вот. Поэтому если мы понимаем, что такое богатство, мы можем достигать этого богатства, хороших отношений с другими. Вот правильное понимание. Поэтому человек, а пытается быть богатым, но он просто неправильно исполняет своё желание. Он думает, что деньги это богатство. Но деньги просто метод. с помощью которого можно установить хорошие отношения, но нужно уметь с помощью денег устанавливать хорошие отношения. Ну, что человек пытается давать взятки или подкупать или покупать любовь ещё что-то. В результате такого ухудшает свою ситуацию. Если он может потратить деньги на хорошие отношения, очень хорошо он становится богатым. Если не может, ничего не помогает. Поэтому, в общем-то, не в желании это проблема, а в методе исполнения живы. Вот в методе исполнения. Да. Надо учиться действовать, действовать. Ага, всё просто. Преподжение это когда все учителя, следующее состояние трансцендентное это по существу нужно последовательность, последовательность. Это очень высокое состояние сознания. Сначала нужно встать на позицию все учителя. Когда мы стоим на эту позицию, мы понимаем устройство этого мира. И тогда мы поднимаем своё положение. Когда мы понимаем своё положение, мы понимаем, что я слуга всех. Вот это выс выс выс высочайшее положение. Я слуга всех живых существ. Поэтому всё начинается с самого грубого, в семени, в слуге и закачивается в самом высоком, я слуга всех. И между этим пропасть, пропасть самого развития. кропом развития. Поэтому да, это прозрачное состояние, но оно очень редко встречается. Очень редко встречается. Очень редко. Посмотрите, как Христос вёл себя. Отдал себя полностью на служение миру. Суда всех. И его сейчас эксплуатируют. Но это он уже за нас заплатил всё. Это можно веселиться, а он уже за нас всё запотел. Поэтому делайте что хотите. Это очень опасная теория. Он надеялся, что мы будем умнее, а не будем его эксплуатировать дальше. Ну, он же отстрадал за нас. Ну, вот так вот, что теперь мучиться. Очень опасная теория. Она придумана, наверное, она э позднее возникла. Позднее возникла. Значит, позднее возникла. Я тебе говорил, Пётр, да? Пётр. Я сам он никогда не видел Христа. Никогда с ним не встречался. Вот. Он никогда не не видел, никогда не слышал, поэтому вот немного такая придуманная теория, что всё, уже за нас и страдают, поэтому можно ничем больше не заниматься. Просто вери всё. Немножко придуманная теория. Если вы хотя бы чуть-чуть об этом, ну, подумаете, то это очень оскорбительная теория. Знаете? Очень оскорбительно это. Очень оскорбительно. Это нужно быть аккуратным. Угу. А как пробудиться? Как пробудиться? Какая техника такая? Методика. 100%, 100, 100%. методика. Ну, как так пробудиться? Нужно научиться задавать вопросы. Это методика пробуждения это вопросы и ответы. Значит, на каждое ваше сомнение должно быть 32 вопроса. Его должны мы задавать, и тогда вы сможете понять, что люди это утеряли. Вы сможете получать от них ответы. Если вы ещё те ответы вам ответят. Значит, спрашиваете, и вам ответят. Вопрос-ответ это практика пробуждения. Пока мы думаем, что мы знаем всё и учим всех, ведь, то тогда одни хорошие, другие плохие. А когда мы учимся у всех, называется шикша. Когда мы учимся у всех, У каждого учимся. Значит, мы просыпаемся, когда мы способны учиться у всех, у всего. Мы говорили у камня, у дерева. Каждое даёт какой-то хороший совет, какой-то пример. Знаете? Какой-то пример, даже дерево гибко изгибаются, обходя препятствия стараются, видели? Растение растёт и изгибается, обходит препятствия. Оно не пробивает голову, а Из изгибаться старается. стараются изгибаться. Мы можем находить эти решения. Находить эти решения факт. Так происходит процесс пробуждения. Мы понимаем, что мы ученики и есть, есть чему учиться. И тогда мы находим учителя. К нам приходят учителя разного типа учителя. Учителя быта, учителя сознания, учителя разума, учителя души. Появляются разные учителя. И мы способны учиться. Мы становимся на платформу ученика. Поэтому есть два состояния сознания: состояние сна, я учу всех, и состояние ученика, я учусь у всех. И все хотят быть учителями. Все хотят учить. Это очень просто. Бери доучившихся да подряд. Всё. Все получают друг друга. Поэтому путь развития сознания это стать учеником. Стать учеником. Вечным учеником. По настоящему мы никогда не становимся учителями. Мы вечные ученики. Это путь развития быть вечным учеником. Да. Факт, я живи, лекучись. Вот формула. <свят> Культурная формула, да. Вот это примерный метод. Метод. И тогда мы получим всё. Если мы будем искать, мы получим ответы. Ну что, одно раз мы на вопросы будут разные ответы с разных источников, факты мы найдём. Угу. Да. Когда да. бывает, что эта зависимость, ну, как бы, когда он так сам не подмечает, он начинает, ну, просто его ум не так начинает работать, он начинает просто думать, ну, вот о внешности заботиться, или ещё о чём-нибудь. То есть, ну, как-то это очень мешает, потому что с одной стороны, он не ну, понимает, что это ему не нужно, но с другой стороны, он как бы вот так останавливает, ну, ты же хочешь, чтобы себя все все любили, тогда и делаешь. Как это? Это культура. Мы не должны оскорблять чувства других живых существ. Когда мы не оскорбляем чувства, нас любят. Ну это мы. А в чём вопрос, вопрос? Не в чувствах, а вот просто ну как бы ну, внешне что-то. То есть, ну, чувства тут вот как раз никак не затрагиваются. Это ведь это про общение, а тут просто как бы внешность. Если я там, там красиво одета, то мне к лучше в комнате сесть, мне такое. Ну да, лучше будет, это же факт. Ну как, ну, не зависит от этого. Ну как же не зависит? Это культура. От культуры зависит общение. Если вы хотите, чтобы людям было приятно, то к вам лучше относились. Если вам всё равно, то и людям тоже всё равно. Поэтому равнодушие возникает. Ну, например, если жена всё равно, ну, как она выглядит, то у мужа равнодушие появляется. Он её вообще перестаёт замечать. Так где? А вот он же её, о. Ну. А <смех> равнодушие, кажется, поэтому мы должны заботиться о других хоть почему нет? Это нормально? А это может помешать человеку. Мешать? Ну, если это гипертрофировано, что гипертрофированное всё мешает? Если мы думаем, что только это главное, то, конечно. Главное это отношение. Поэтому всё нужно переводить вот в отношение факту. И культура для этого нужна, культура поддерживает отношение. Поэтому это нормально? Быть культурным это нормально? Да, чистота, красота это, естественно, состояние. Так. Поэтому нужно об этом заботиться. Если мы не будем об этом заботиться, то кем мы будем? Значит, нас не волнуют другие люди. Значит, нас не не волнует техничность, не волнует их, их восприятие. Да. Среди него ну, бывает такое, что человек например, недоволен собой. А ну во многих бывает, у меня бывает разница. И он как бы, ну, начинает очень много сил прилагать к этому. Ну, лагать могу силы просто, ну, к таким как бы банальных. Я не просто естественно, я естественно так вот. Ну как бы вот силы собирать нужно. Может быть такое. Почему Или... он прилагает силу? Э, ну, каким-то нежным, что он очень там новый контакт стоматолог. Ну, вот я говорю, это гипертрофировано. Когда перегибаются палки, ну, любое любое сверх усилие, оно, так сказать, является перегибом. Поэтому должно быть очень чётко всё отмерено, сколько надо. Сколько надо? Сколько нужно? Просто разумно, поэтому Но сначала придётся ошибаться. Потом всё равно будет понятно, что это не работает. Человек пробует, он видит, что это не работает, и как-то нормализует свою деятельность. Поэтому, в общем-то, это нормально. Человек должен попробовать, посмотреть, что это не главное. Главное это отношение, перейти на более глубокий уровень. который Метонорманович пробует экспериментировать, ну как-то сразу догадываешься, как действуют не более, что мир диктуют какие-то такие внешние законы. Потом мало кто может объяснить внутренние законы. Встречают по одёжке. Так вот, по одёжке встречают. И провожают похоже тоже. Умникова не интересует сейчас это, ну, такова культура. Это ну приходится одеваться. На востоке есть люди, которые вообще не одеваются, наголые. Они вообще не одеваются. Но вы это просто не увидите, они по городу не ходят. Они не смущают людей. Где-то по дороге можно иногда увидеть. Просёлочная дорога, они идут, можно увидеть. И они не особо и смущают людей. Приходят только на Кумхамэл. На Кумхамэле можно и тех не разрешают фотографировать. Не разрешают. Убьют просто, разобьют вот этот аппарат всё. Нельзя, это оскорбление, нельзя. Факт. Ну. Великие люди, ну и то стараются не смущать других людей. Стараются тоже одеваются. Хотя там жарко, можно вообще голом ходить. Там сейчас 50° не звонили. Жарко. Во вренда они сейчас в Сергранде очень жарко. Очень жарко, да. Можно хоть голой ходить. Ага. Ну, все ходят о детьми. Все крутят о детях. При этом это нормально. Это чертическая особенность заботиться о о чувствах других. О чувствах других. Угу. Факт. Ага. Да. Просто ужасно сложно это подробно, потому что стало после количественного знания. Да. Когда приходит усталость, значит, мы или неправильно выполняем дело, или это не наше дело. поэтому мы устаём. Если это наше дело, или мы выполняем в правильном сознании, мы не устаём. Значит, усталости нет. Мы можем отключаться, мы можем падать без сил. Знаете, вынуждены пойти поесть или поспать, но мы не устаём. Мы готовы делать, продолжать продолжать продолжать. Знаете? Ну да, тело может даже падать от усталости, но вы не будете её чувствовать. То есть вы всё равно будете хотеть продолжать и продолжать всё равно. Просто вы понимаете, что уже просто больше не можете. Это нужно пойти поспать, и вы не хотите спать, их спать. Вот сон. Такое интересное дело, нужно быстрее вставать. Чеку не спится всё равно, он грезит своим делом, живёт своим делом. Как интересно. А если ему с радостью быстренько всё, время закончилось всё. Дело закончено. Дело сделал, гулял, смеялся. Да? Значит, просто мы неправильно его делаем, или это не наше дело? Не призвание. Когда это призвание человек не может выйти из этого состояния, он живёт этим. Он не может не жить этим. То есть у него фактически нет этой разницы между работой и бытом. Нет этой разницы. Он постоянно в этой мысли находится. Есть около такой состояния. Есть вот фикс. Ну У меня жена допугается, я ночью просыпаюсь и записываю мысли, какие-то мне во сны приходят. Записано, спи хоть, ну хоть ночью поспи нормально, я не могу просыпаюсь и записываю что-то. Мысль пришла, я боюсь её, если сейчас вот, сейчас выпишу вот это всё. И тело просыпается и записывает, и я стою, записываю. Такая интересная идея, прикольно. Когда человек постоянно живёт, чем-то думает, о чём-то. Всё, даже ночью процесс продолжается. Ночью идёт процесс. Значит, поэтому обычно все такие вот какие-то идеи Открытие, всё так происходит необычно. Постоянно человек концентрируется на этом, и решения приходят, решения приходят, приходят такое. Ага. А как такое своё дело найти? Как найти? Чтобы не хотелось спать. Это так слишком не, ну я не эксплуатирую, но в принципе, найти вот понять, где твоё призвание. боюсь, пробуешь, пробуешь, а такого нет, он как бы и вынужден что-то делать. Может, он. неправильно пробует? Ну, хорошо, как понять, как правильно? Пробовать? Надо на консультацию сходить. Консультацию к терапевту, к психотерапевту. Ну, назовите его, как хотите. Чтобы узнать своё предназначение, нужно протестировать свою психику, своё сознание. Где можно? Тут много специалистов, 15 человек здесь специалистов. Кто а может что, протестировать? У вас Мы проводим там уже, к сожалению, времени нет. Тут есть 15 психотерапевтов, очень профессиональных. Я не знаю, как протестировать то, что психик. Да, подумайте, кто учится. В вот, медицинском, очень много специалистов. Они очень профессиональны. Они могут очень легко вам подсказать, чем заниматься. Веры нету. Нужно быть веру. Люди хорошие, много знают. Благо говорю. Так. Всё, что всё, что я знаю, знают они. Всё, что я знаю, знают они. А так свой, чужой, умный, не умный, больше знает, меньше знает. Надо проснуться. Они способны дать вам это. Поэтому если хотите поговорить со мной, я вам говорю, они мои, они мой род. Они скажут то, что я знаю. Поговорите с ними. Какая проблема? Мы не ищем решения в самом ближайшем окружении. Нам кажется, что решают всегда кто-то из далека, решения где-то далеко. Я такой же, ничем не отличаюсь. Просто это эффект новизны. Эффект новизны. Значит, как знаете, психологическая консультация это когда вы платите деньги за то, за тот совет, который сами давали тысячу раз другим. Значит, Поэтому решение рядом находится, нужно просто ставить предмет людей, люди хорошие, вроде квалифицированные, они думают об этом. Это их природа, они этим живут. Они хотят научиться определять другую природу, кое-то они смогут, это можно. Хватит. А я не могу, времени уже нет. Поэтому они могут лучше, причём чем я. Я им доверяю. Если вы доверяете мне, а я доверяю им, нужно доверять им, а иначе вы просто мне не доверяете. Это меня обманывать они? Вы мне не доверяете? На половину. На половину, говорю. Это момент, видно, ещё не прижало. Когда прижмёт, скажете? Не прижало. Он прижало, тогда поймите. Когда прижало, человек бежит. Ну это когда вот прижимают. Он бежать ему уже всё равно где. Прижало, да. А когда не прижало, ещё терпится, значит, можно потерпеть ещё до ночи. Значит, не сильно прижало. Тирпце ещё. <свят> Шутка. Чего просто есть? Что несерьёзная тема, все задумались. Себота, да? Надо отдохнуть побольше. Хорошо, значит, у нас осталось две лекции. Две лекции. э завтра в это же время в 7:00, и в понедельникся часов заключительная лекция, будут самые интересные вещи я буду рассказывать, завершающие итоги буду подводить, давать практические рекомендации. Те, кто хотят на диске ещё записаться на все лекции, пожалуйста, запишитесь в понедельник, вы получите все лекции, которые я прочитал, это очень много лекций, все утренние и все вечерние лекции будут на этом диске, поэтому вы сможете всё прослушать. Угу. Большое спасибо, что смогли сегодня подойти. Потому что тут вопрос очень много, а вот накрат. Ага. Вопрос у меня сегодня действительно я не было, как бы не дошёл до уровня, что это не